Глава пятая. «Выпей», — девушка трясет головой, — «это всего лишь вода с имбирным настоем. В таком случае выпей сама». Зуана берет глиняный горшочек и отпивает глоток. «Спроси любую из сестер, мои яды работают быстрее, чем мои лекарства. Если я еще стою на ногах, значит, можешь быть уверена, снадобье безвредно». Она делает второй глоток, потом ставит горшочек перед девушкой. «Делай, как знаешь, но, если хочешь, чтобы тошнота прошла, мой тебе совет — выпей». Как Зуана и надеялась, от легкого нетерпения в ее голосе взгляд девушки вспыхивает. Она берет горшок и начинает пить. Сначала понемногу, потом большими глотками обе молчат. Зуана деловито прибирает бутылки и мерные емкости. Обернувшись, она видит, что к щекам девушки возвращается румянец. Лучше? Что это было? Я же тебе сказала. Корень имбиря. Он полезен для желудка. Я про отраву прошлой ночью. А, белодонна аконит, кашица из листьев тополя, маковый сироп. И отчего же меня сейчас так тошнит? От мака, наверное. Похоже, он дольше всего не выходит из тела. Серафина сидит на подоконнике в аптеке. За окном довольно далеко лежит простой клочок земли, который служит обители кладбищем. Ряды аккуратных деревянных крестов, как точки в конце каждой истории о выполненном долге. Показывая девушке монастырь, Зоана не повела ее на кладбище и не хотела бы, чтобы та сейчас его заметила. А сны ты видела? Та медленно кивает, явно не зная, говорить или нет. Зуане хорошо памятна, эта скрытность. В первые дни ужас заточения заставляет казаться подозрительными даже самые простые знаки внимания и доброты. Кошмар. Я тонула. Воспоминания омрачает голос девушки. Не в воде, а в камне, в жидком камне. Я все пыталась закричать, но стоило мне открыть рот, как он затекал внутрь. Сколько подобных историй слышала Зуана. Ее отец записывал сны, поскольку интересовался тем, как их изучали древние и что из них можно узнать. Самыми дикими всегда были видения, вызванные маковой настойкой, ведь Снадбие словно питалось тревогами и страхами того, кто его принимал. Этот настой может вызывать странные видения, но они скоро уйдут. В отличие от меня говорит девушка ядовито, и делает новый глоток. «Я тоже здесь не останусь. Слова шли из моих уст, но не от сердца». И она снова набычивается, решительно склонив голову. Зуана спокойно наблюдает за ней. Они наверняка уже обсудили все с Абатисой, оставшись в ее покоях вдвоем, что любая послушница, отданная в монастырь против воли, может спустя год отказаться от своих обетов и обратиться к епископу с просьбой об освобождении. О чем еще они могли говорить? И, разумеется, Абатиса сочла своим долгом показать ей всю позорность такого поведения, И объяснить, что если община не сможет справиться с источником беспокойства самостоятельно, то во всей церкви не найдется ни одного епископа, который согласится выслушать ее протест, не говоря уже о том, что семья ни в коем случае не примет отступницу обратно. Так что, в конце концов, у молодой женщины останется лишь два пути слезами довести себя до тихого помешательства или с Божьей помощью найти в себе силы превратить свой протест в смирение перед неизбежным так как это сделали до нее многие другие. Ты думаешь, что я отступлюсь? Я понятия не имею, что ты сделаешь. Но имей в виду. Мороз сильно повредил мой аконит в этом году, а поскольку он помогает не только от зубной боли, но и от истерик, то я надеюсь, ты недолго будешь кричать по ночам. Если и буду, то твою отраву больше не приму я. Ай! Она умолкает и закрывает руками уши. «Что с тобой? Снова тошнит?» Девушка мотает головой, глаза давит. «Это из-за повязки. Когда говоришь, собственный голос в голове отдается. Если запоешь, станет хуже. Кто тебя одевал сегодня утром?» «Я... я не знаю. У нее был такой толстый нос и бородавка на подбородке». «Ага, не проказница, а злюка. Августина, дочка мясника». Она с детства привыкла сворачивать шеи цеплятом, вот и упражняется теперь на всех подряд. Будет лучше, если ты найдешь себе другую помощницу для кельи. А как это сделать? Едва голос вернется к тебе. Сестра Бенедикта все устроит, не сомневаюсь. Она наблюдает, как девушка морщится и смягчается. Слишком жестоко оставлять все как есть. Я могу ослабить тебе повязку, если хочешь. Девушка колеблется попросить помощи не означает ведь сдаться. Да. Молчание. Пожалуйста. Она сидит, недвижная, словно статуя, когда Зуану подходит к ней в поисках булавок просовывает руки под ткань у нее на затылке. При свете дня, да еще так близко, она видит белую, как сливки, юношеские нежную кожу, пухлые, как у Купидона, губы над волевым подбородком, и глаза такие глубокие и темные, скорее черные, чем карие, что радужка почти сливается со зрачком. Нельзя сказать, что она хороша, как Мадонна, зато в ее чертах угадывается характер, сильный, даже необычный. Зуана заново скрепляет материал, но не так туго. Не бойся, скоро привыкнешь. Не успеешь оглянуться, как без покрывала станешь чувствовать себя неодетой. Девушка моргает, крупная слеза выступает у нее из глаза и стекает по щеке. Ведь сама эта мысль кажется ей сейчас нестерпимой. Зуана вдруг охватывает желание прижать ее к себе крепко-крепко, И нашептать на ухо, почему сопротивление убивает, и как быстро заживают раны, если применить к ним нужные средства. Сила собственного чувства пугает ее, и она отдергивает руки. Никогда она не была утешительницей, нечего и начинать. Тем более, что некоторые вещи познаются лишь на собственном опыте. Она возвращается к столу и начинает вынимать стерки и разделочные доски. На приготовление снадобий для епископа времени и так мало, даже с учетом разрешения пропускать службы, а день почти прошел. Когда она оборачивается, девушка уже стоит рядом с ней. «Это здесь ты работаешь?» «Да, здесь я занимаюсь дистилляцией». «А кто тебе помогает?» «С пациентками мне помогает сестра из обслуги, а в аптеке я одна». «И тебе разрешают?» Поскольку голос у меня такой же грубый, как мои пальцы, то считается, что от меня больше пользы здесь, чем в хоре или среди вышивальщиц. И это верно. Даже когда она только пришла в монастырь, руки у нее были скорее как у работницы, чем как у дамы, а годы копания в земле и возни с химикатами в аптеке не сделали их краше напротив, кожа потрескалась и покрылась пятнами». Ну а что до пения, то тут все знают. Среди монастырских голосов она как гальян среди прудовых карпов. При мысли об этом Зуана улыбается. Ей-то все равно. Временами она думает, что у нее свой хор, только другого рода, где каждый ингредиент — это голос, тихий или громкий, низкий или высокий, легко узнаваемый сам по себе и способный порождать созвучия и резонансы в слиянии с другими. При последнем подсчете в аптеке было около девяноста бутылочек. Чем не хор из-за лекарств? Она уже подвергла себя покаянию за гордыню, но мысль никуда не уходит. Отец понял бы ее. Он всю жизнь искал музыку природы, переданную через гармонию сфер, а в церкви, как и она, не мог пропеть и ноты. «Как их много!» — девушка разглядывает полки. «Сколько же времени тебе понадобилось, чтобы столько собрать?» «Наверное, лучше тебе не знать», — отвечает Зуана весело. «Но ей приятно, что девушка спрашивает». «И что, в каждой свое лекарство?» Некоторые работают в одиночку. Их называют простыми средствами. Другие смешивают для приготовления сложных. «А вот это что?» — показывает девушка на бутылку с маленьким скрученным корешком внутри. «Чемерится белая. Что она делает?» «Очищает организм. от чего? от чего угодно. Она вызывает сильнейшую рвоту. «Хуже, чем у меня?» Можно лишиться половины желудка, если не соблюдать осторожность. «Вот как!» «А ее что, едят?» «Не в чистом виде. Она слишком ядовитая». «Так как же она действует?» «Любопытство». «Не самое характерное для непокорной послушницы качество». С другой стороны, содержимое аптеки вряд ли способно воспламенить воображение девушки, если в ней нет любовных эликсиров, конечно. Но их у Зуаны, понятное дело, нет. Средства для превращения здоровых в больных, вот как называл их ее отец. Хотя, судя по тому, что она слышала от людей о матери, он тоже страдал в свое время этим недугом, хотя и недолго. Кусочек корня кладут в яблоко или грушу и запекают в горячей золе. Когда плод готов, корень выбрасывают, а мякоть едят. А как узнать, сколько нужно корня? Это зависит от веса человека. Или от природы того, что требуется изгнать. Ты хочешь сказать, что отраву изгоняют отравой? В каком-то смысле. Многие ингредиенты меняют свои свойства в зависимости от того, с чем их соединить. Девушка показывает на другую бутылку подальше. А это что? Листья вербены. Какую болезнь они лечат? Свежие листы, приложенные коже, лечат головную боль. Приготовленный корень — зубную. А в таком виде разведенные в сладком вине с помогают от месячных болей. А таковых в более чем достаточно. Ведь собранные вместе нерожающие утробы исправно корчатся от мук, порой совершенно непереносимых. «Ха! Я знаю кое-кого, кто заплатил бы за такое снадобье целое состояние!» Теперь яд слышен в ее голосе. «А что-нибудь для избавления от нежеланных младенцев у тебя имеется?» «Нежеланных младенцев? В монастыре?» — смеется Зуана. «Разумеется, сплетни всегда ходят». Монахинь представляют такими дойными коровами для сластолюбцев от церкви. Зараза Лютера проникает повсюду. Да и неудивительно, ведь монаху, женившемуся на монахине, приходится громоздить одну ересь на другую, чтобы спасти себя и свою отступницу-жену от ада. Однако и в Санта-Катерине такое иногда услышишь. К примеру, об одном островном монастыре в Венеции, который исповедник превратил в срамной дом для себя в качестве единственного клиента. Говорят, весь город сбежался посмотреть, когда его жгли. Что такое? Кто-то из твоих знакомых нуждается и в этом? Девушка делает гримасу. Разумеется, она не первая, чьи планы на будущее изменила стратегическая беременность сестры. Но с Зуаной своими секретами она делиться не будет. По крайней мере, пока. А маг, от которого мне снились дурные сны, он где? Здесь, на одной из полок. Девушка старается проследить ее взгляд: Здесь или здесь? Она протягивает руку. Нет-нет! И поосторожнее с этим, пожалуйста. А что? Это тоже отрава? Нет, это кровь. Кровь? Чья? Сестры Пруденсы! она стала страдать припадками, и я ее лечу. Совсем на кровь не похоже. Это потому, что она смешана с вороньим яйцом. Девушка глядит на Зуану так, как будто у той из-под юбки только что высунулся черт. Приходится ей улыбнуться. Это испытанное средство. Регулярно принимаемое внутрь малыми дозами, оно помогает от припадков, если болезнь не зашла далеко. А если зашла, тогда я не смогу ей помочь. И перед ее глазами снова встает видение молодой послушницы, которая лежит на полу своей кельи и бьется о каменные плиты всем телом, как выброшенная на берег рыба. Девушка ставит бутылку на полку с таким видом, точно боится заразиться от одного прикосновения к ней. «А тех, кому ты не можешь помочь, много?» Это зависит от того, чем они больны. Разумеется, Зуана знает, о чем она сейчас думает — «Уж ее-то болезнь не вылечить никогда, ибо рана ее слишком глубока». «Странно, что тебе позволяют все это», — говорит девушка, озираясь. «Почему? Думаешь, если монахи не служат Господу, то они должны умирать раньше или страдать больше, чем другие?» «Нет, я хотела сказать, ну, это как-то не очень похоже на молитвы». «А вот тут ты и ошибаешься». Конечно, ей приходилось сталкиваться с этим и раньше, — Слепота, которая отказывается видеть Господа в чем-либо, кроме страданий и молитв. В этой комнате все молитва. Оглянись вокруг. Все здесь, каждая травинка, каждая капля сока, каждый ингредиент каждого снадобья происходит из природы и из земли, которую Он создал вместе с небесами для нашего почитания. Даже сама наша способность понимать это дарована им». «Почитай врача за нужду, которую имеешь в нем, ибо и его создал Всевышний». Экклезиаст, 38, стих 1. Девушка смотрит на Зуану с изумлением, потом нервно хихикает, словно они вдруг поменялись местами, и теперь она играет роль нормальной, оттеняя безумие Зуаны. Ну, конечно. Когда Зоанна поступила в монастырь, именно женщины, которые цитировали Библию, как пописанному, казались ей хуже всех. Ведь напряженность их чувства заставляла ее тем больше ощущать собственную заброшенность. Теперь ей с ними легче. Иногда они даже приносят ей отрывки из Писания, в которых говорится о травах, хотя ни одна еще не показала ей ничего такого, чего она не видела бы сама. «Ты так много знаешь?» «И всему этому ты научилась здесь?» «Нет, многому меня научил отец. Остальное я прочитала в книгах или узнала сама». «Твой отец? Он что, тоже отправил тебя сюда?» «Нет». «Да», — она умолкает. «Когда он умер, мне некуда было идти». «А ты сама? Ты не хотела быть здесь?» «Я...» Она запинается... «Какой грех хуже? Ложь или поощрение отчаяния?» «Мне некуда было идти». «Сколько лет назад это было?» — смотрит на нее Серафина. «Шестнадцать». Зоанна замечает, как та потрясенно открывает рот, точно хочет вскрикнуть, и ее жалость ощутима. Разумеется, сейчас ей кажется, что она никогда не будет такой старой неудачницей. Девушка отворачивается и глядит в окно. Теперь она наверняка видит краешек кладбища за оградой аптекарского огорода. Зуана смотрит на нее, пока та стоит, как громом пораженная, но вот она оборачивается. Она говорит, что я буду работать с тобой. Мадонна Чиара? Да. Она говорит, что Господь призывает к себе в разные дни, и что ты хорошая и любящая монахиня. Значит, ты должна слушаться ее. Она обатиса и избрана, за свое смирение и ученость. Вот как. Значит, поэтому она завивает волосы, словно придворная дама. И опять Зуану поражает гибкость ее ума. Когда девушка перестанет желать невозможного, ее остроумие наверняка прибавит яркости полотно повседневной жизни обители, которая на первый взгляд может показаться тускловатой. Может быть, так она хочет помочь тебе почувствовать себя дома. — Как? Щеголяя прошлогодними модами? — кисло отвечает та. — И вообще, здесь я никогда не буду чувствовать себя дома. Но все дело в том, что процесс уже начался. Просто она об этом пока не знает.